Франция. Ротшильд Австрийский внес гигантский вклад во всеобщий прогресс, а также, безусловно, в свое собственное состояние. Ротшильд Французский также не захотел остаться на обочине. В 1837 году он открыл дорогу Париж-Сан-Жермен, а в 1839 – Париж-Версаль. Базируясь на опыте этих двух успешных экспериментов, он приступил к разработке самого масштабного проекта тех дней – Северной железной дороги которая должна была соединить столицу Франции с индустриальным севером. Первые шаги Джеймса на новом поприще также не были усеяны розами. Во Франции тоже нашлись эксперты, готовые объяснять всем и каждому, к чему приведет развитие железнодорожного транспорта. Леса и поля будут гореть от искр, вылетающих из трубы паровозов. Сельское население бросит насиженные места и бежит от шума и гари и копоти. Скот в окрестностях дороги будет вести себя беспокойно. В Австрии правительство поддержало австрийского Ротшильда, во Франции все обстояло по-другому. В 1835 году французский парламент рассмотрел предложение о создании государственной сети железных дорог. Идея была признана утопичной и смешной. Теперь Ротшильд упорно настаивал на выдаче ему частной лицензии, и противостоять ему было невозможно. Тьер, первый министр короля, уступил но ему было далеко до Митерниха, он не смог правильно оценить ситуацию. «Мы должны дать парижанам эту игрушку», — сказал он, «но она, конечно, никогда не будет перевозить ни пассажиров, ни грузов». Были также другие противодействующие силы, они были гораздо менее высокопоставленными, но не менее опасными. Среди них был, например, некий Жюль человек недюжинных способностей. Он начал с того, что издавал в Бордо бульварную газету, Помимо прочих пикантных подробностей, он публиковал некрологи, причем в каждом сообщал фамилию врача, который не смог справиться с данной болезнью. Врачи города Бордо быстро поняли причину такого интереса к медицине. Мере прекратил публикации и уехал из города богатым человеком. Переселившись в Париж, он основал другую газету, где освещали все несчастные случаи, аварии, и промахи, связанные с железными дорогами. Газета так и называлась «Железнодорожная». «Жорнал «Джеймс дефер. де Ее голос становился все громче и громче, а Мире все богаче и богаче, получая обильную плату за молчание в определенных случаях. Все эти сложности Джеймс преодолел с присущим ему величием. Он выпустил акции северной железной дороги на сумму 150 миллионов франков, затем предоставил совершенно бесплатно и без всякой помпы Акции на сумму 7,5 миллионов министрам, депутатам и журналистам. Внезапно шум возмущений по поводу негативных сторон железнодорожного сообщения утих. Строительство продолжалось в спокойной обстановке. 15 июня 1846 года в присутствии представителей королевской семьи, правительства, парламента и прессы барон Джеймс открыл свою северную железную дорогу. Но проблемы на этом не кончились. Инженеры-железнодорожники были первопроходцами, и многое им приходилось осваивать на своем горьком опыте. Движение поезда на крутых поворотах было недостаточно исследовано. В результате, когда через три недели после открытия дороги поезд не снизил скорость на повороте, это привело к гибели 37 человек. Этот инцидент потряс Францию. Началась массовая антисемитская истерия, направленная против президента железнодорожной компании. Наиболее известным стал памфлет История Ротшильда Первого короля евреев появился и первый контрапамфлет ответ Ротшильда Первого короля евреев в сатане, последнему королю клеветников. Самое интересное заключается в том, что этот материал был написан автором по собственной инициативе, и когда к Джеймсу обратились с просьбой его оплатить, он отказал: Подобные булавочные уколы были ниже его достоинства. Он боролся на самом высоком уровне. Несмотря ни на что, Северная железная дорога была построена и исправно функционировала. Она больше не нуждалась в защите. Французская Северная железная дорога стала таким же национальным достоянием, как и Императорская Северная железная дорога в Австрии. Так же, как и в Австрии, во Франции Ротшильды получили новый мощный источник доходов, а промышленная революция – новый мощный стимул развития. Но муха завязла в варенье, а вернее сказать, гриф попал в сеть. Были еще три направления, на которых целесообразно было проложить железнодорожные пути. Нашлось и несколько инициативных и бесстрашных личностей, готовых соперничать с Ротшильдами на этом поприще. В результате этого железнодорожного соревнования образовался синдикат, соперничающий с Ротшильдами. Конкуренция в области железнодорожного транспорта перехлестнула через национальные границы, и затронула каждое отделение банков Ротшильдов. Но им грозил враг несравненно более опасный и стремительный. Он готовил суровую проверку для семьи Ротшильд. Он доказал им, что и они смертны. Старший брат не мог торжествовать вместе с остальными, когда международное нападение было отбито. Его уже не было с ними.